Одним из кошмаров, которые наверняка омрачали сон канонира, была отдача его мощных пушек. Элементарные законы механики указывали, что при выстреле пушку толкает назад с той же силой, с какой она посылает ядро вперед. На суше командир орудия мог справиться с отдачей, просто позволив пушке откатиться назад. Но на корабле для этого не хватало места. Поначалу отдачу гасил сам корабль. Перед боем ствол выставляли из орудийного порта и накрепко привязывали пушку к борту. При этом после каждого выстрела заряжающему приходилось вылезать наружу через порт и взбираться верхом на ствол. Йон Олафсон, исландский канонир, служивший на датском флоте, рассказывает о битве под Гибралтаром в 1622 году. «Корабль накренился на правый борт, так что пушки оказались в воде, и я на моей пушке тоже. Я наглотался воды, и меня чуть не унесло волнами». Более удачной идеей было позволить пушке небольшой, строго ограниченный откат. Для этого был придуман тяжелый дубовый лафет, к которому орудие крепилось за цапфы. Вес дубовых брусьев добавлялся к инерции самой пушки, поглощающая часть отдачи. Маленькие деревянные колеса лафета позволяли орудию откатываться назад. Толстый канат, привязанный к шпангоутам судна и пропущенный в кольцо в задней части лафета, не давал откатиться слишком далеко. После того, как отдача отталкивала орудие от борта, его было гораздо удобнее перезаряжать. Затем моряки налегали на талии и при помощи системы блоков вновь подтаскивали пушку к порту. Она была снова готова к бою. Несмотря на все предосторожности, всегда оставалась опасность, что орудие сорвется с креплений. Перспектива оказаться лицом к лицу с тремя тоннами железа, которое хаотически носится по палубе корабля в бушующем море, и в самом деле ужасала «Именно тогда сорвавшейся пушкой Луз Кэнон стали называть опасного, непредсказуемого человека, от которого можно ожидать любых неприятностей. Сорвавшееся орудие в мгновение ока превращается в чудовище», писал Виктор Гюго. Эта махина скользит на колесах, приобретая вдруг сходство с бильярдным шаром. Подобно стреле, она проносится от борта к борту корабля, кружится, подкрадывается, снова убегает, становится на дыбы, сметает все на своем пути, крушит, разит, несет смерть и разрушение. Введение сорвавшейся пушки часто омрачало сны канонира, но в его спящем мозгу наверняка проносились картины еще более жуткие. Военный корабль нес в своем трюме несколько тонн пороха. Искра, высеченная двумя случайными кусочками металла, могла в одну секунду погубить все. Прежде чем приступить к погрузке пороха на корабль, канонир требовал, чтобы любой огонь на борту был потушен. Порох хранили в погребе, который устраивали в самой нижней части трюма, где он был лучше всего защищен от вражеского огня. Канонир регулярно переворачивал бочонки, чтобы не дать пороху слипаться. Поскольку влажность, естественно, была серьезнейшей проблемой на море, приходилось регулярно проветривать погреб. Если корабль бросал якорь где-нибудь в жарких краях, порох даже могли перевести на берег, чтобы разбросать его там для просушки. Пороховой погреб был святая святых корабля. Канонир запирал его на огромный висячий замок. и никто не смел войти внутрь, иначе как по личному распоряжению капитана. Над драгоценным грузом стоял часовой с заряженным мушкетом. Предосторожность не лишняя. Опасность бунта на корабле в открытом море с командой, состоящей из кременных преступников, живущих в очень суровых условиях, была более чем реальной. Порох вдали от суши был синонимом власти. Стоило бунтовщикам захватить погреб, как в их руках оказывался весь корабль. «Канонир» согласовывал свои действия с младшим офицером, отвечавшим за обучение матросов стрельбе из мушкетов, мушкетонов и пистолетов. Стрелковое оружие отличали от большого боя – артиллерийских орудий. Морские пехотинцы – на борту помимо матросов находились и солдаты – Использовали стрелковое оружие, чтобы осыпать противника пулями со специальных настилов, устроенных на мачтах, отгонять выстрелами идущего на абордаж врага, а при случае и самим броситься на борт неприятельского корабля. И морские, и сухопутные орудия постепенно утрачивали свои незабываемые имена. Со временем их стали различать по весу ядра, которым они стреляли. 152-мм орудие, главный корабельный калибр, Металлочугунные шары именно такого диаметра и весом около 15 килограммов. Сама пушка весила около трех тонн. Только такая масса металла могла выдержать взрыв трех килограммов пороха. Чугунное ядро, врезающееся в борт деревянного корабля, было подлинно смертоносным.